Глава 10 Вторник. За семь дней до. Утро началось не с кофе и не с чашки ароматного чая, а с очередного сообщения от службы безопасности. В пентхаус пыталась проникнуть девушка, назвавшаяся племянницей Демьяна. Разумеется, она даже до лифта не добралась. Еще на входе ее остановили. В другой ситуации охрана давно бы развернула незваную гостью в Освояси. а при проявлении чрезвычайной настойчивости с её стороны могла и полицию вызвать. Но по паспорту она оказалась Алёной Галиной. И ей было всего 14 лет. Самого Демьяна дома не было. Это для меня час дня ещё утра. А соседушка уже на рассвете покинул замок. Телефона менеджера Демьяна тоже ни у кого не оказалось. Вернее, этот номерок, несомненно, имелся у менеджера, который сдал квартиру. Но он перед увольнением не соизволил внести данные новых жильцов в общую базу. И вот что теперь прикажете делать с юной девушкой, по сути, ребёнком, к о т о р ы й утверждает, что приехала из другого города к родственнику? Выгнать на улицу под проливной дождь? А вдруг она и правда племянница Демьяна Галина? К сообщению прилагалось несколько фотографий. На стуле с чашкой чая в руках сидела взъерошенная девочка-подросток. В камеру она смотрела с вызовом и злостью, упрямо выдвинув вперёд подбородок, сжав губы и насупив брови. Но мне показалось, что за всей этой бровадой скрывались усталость и страх. На её плечи кто-то сердобольный накинул флисовый плед, лицо девочки облепили мокрые пряди волос. Кажется, она основательно промокла под дождём. Алёна действительно была несколько похожа на Демьяна. Светловолосая и голубоглазая, с правильными чертами. Симпатичная девчонка. и, насколько я могла судить, высокая. Неудивительно, что доблестные безопасники чуть ли не впервые растерялись и не знали, как быть. Опять-таки, в ином случае никто не стал бы меня беспокоить по подобному вопросу. Но Демьян проживал в квартире, принадлежавшей мне. И уж кому-кому о безопасникам было известно о нашем с ним тесном знакомстве, спасибо длинному языку р у д ы и камерам в холле. Глава службы даже поинтересовался, нет ли у меня случайный телефончик Адемьяна Галина. Конечно, оставался вариант позвонить в агентство «Серафим», объяснить ситуацию и попытаться раздобыть контакты менеджера Адемьяна. Вот только для начала неплохо бы убедиться, что девочка на самом деле родственница, а не юная фанатка артиста, которая по счастливой случайности оказалась его однофамилицей. Безопасники уже пробивали информацию по своим каналам, но для этого им требовалось время. «Поли, привет», — написала я. «Что ты знаешь про семью Демьяна? У него есть братья или сёстры?» Я успела только заварить в чайнике молочный улун, когда пришёл ответ от паломны. «К чему эти вопросы с утра попозже? Обычно ты в это время только просыпаешься», — подруга отправила мне хихикающий стикер. «Да вот интересно стало, есть ли у Демьяна ещё красавчики-родственники?» Я тоже добавила пару смайликов. «Брат есть». Но мы его, увы, увидеть уже не сможем. Он умер. Притом давно. д е м тогда еще подростком был. Похоже, племянница все-таки липовая. Но у него осталась дочка. Словно подслушав мои мысли, написала п а л о м н а Живет с родителями Демьяна в Угличе. Или не липовая. А сколько ей? И почему с бабкой и дедом живет, а не с матерью? Четырнадцать, там какая-то темная история». То ли сначала Иван, брат Дёмочки, умер, а потом мать бросила Алёну. То ли сначала она ушла из семьи, а потом уже погиб Иван. Никто не знает точно. Реально давно ведь было, 13 лет назад. Сам Дэм про семью не рассказывает и вообще просит фанатов, чтобы его близких не беспокоили. Так что лишь слухи ходят. А фотка этой Алёны у тебя есть? Ты что, фото семьи табу. Поля, я тебя слишком хорошо знаю. Точно ведь есть. А мне только посмотреть. Я поставила кучу скобочек-улыбочек. В сеть точно не понесу. У меня старые фотки. Они и в сети есть. Пару раз Дёмочку с племяшкой ловили п о п а р а т ь с я Тогда тем более давай. Фотки и правда оказались не первой свежести. На одной Демьян катался вместе с долговязой девчонкой по парку на велосипедах. На другой — их засняли через стекло в кафе. А на третьей — и вовсе практически со спины. Вернее, Демьян как раз обернулся, а вот его спутница продемонстрировала фотографу лишь худощавую фигуру, д да о толстенную светлую косу, длиной до талии. Разрешение у снимков было так себе, вообще снято издалека и не с а м о г о удачного ракурса. Про последние фото и говорить нечего. м е р ш и с т а я девочка-подросток, которую задержала охрана, определенно очень походила на племянницу Демьяна. Сам парень, к слову, на этих кадрах казался более расслабленным и счастливым, нежели на карточках, которыми меня регулярно закидывала паломна. Вероятно, потому что проводил время в родном городе с близкой родственницей, а не работал на камеру. И тут меня осенила идея. Адрес родителей Демьяна у тебя есть? Зачем, Лина, ты меня пугаешь? Потом расскажу. Ну что я тут могла ответить? Не г о в о р и т же, что Демьян случайно оказался моим соседом, с которым я пару дней назад тоже случайно лишилась девственности. Хотя ведь, если скажу, подруга все равно не поверит. Обидится еще. Лина, ты глава фан-клуба, ты знаешь все. Но зачем? Считай, что я провожу исследования для новой книги. Хочу узнать, в каких хоромах живут родители знаменитости. Да, обычно они живут. Я не прошу тебя номер дома или квартиры называть. «Просто улицу скажи. Мне для визуализации нужно». «Часовая». Отправив полу мне стикер в виде воздушного поцелуя, я закрыла вкладку чата. Бета, разумеется, так легко от меня не отстанет, известна мне ее въедливая натура. Но правду я рассказать не могла, врать не хотела, да и времени на пустую болтовню не было. Через пару минут я уже рассматривала фото паспорта Алены Галиной. Последние сомнения отпали. Девочка проживала в многоквартирном доме, который стоял на часовой улице в Угличе. Точно племяшка, а не сумасшедшая поклонница. Я тут же написала начальнику службы безопасности, что нарушительница действительно близкая родственница Демьяна Галина. Управляющему тоже информацию переслала. Пусть связываются с агентством «Серафим» и решают, что делать. Прошел час. Я выпила уже два чайника чая и наматывала бессмысленные круги по квартире. На столе остывал завтрак, который доставили из ресторана к моей двери. У Сати сегодня был выходной. Телефон разрывался от сообщений по Лумным, но их я всячески игнорировала. Меня снедала тревога за чужого, в принципе, человека. Судя по всему, этот ребёнок должен сейчас находиться в школе и вообще в Угличе, а не сидеть на стульчике в комнате отдыха персонала. «Может, Алёна сбежала из дома? Или случилось что-то?» К тому же девочка промокла под дождем, что и летом может быть чревато, а в конце ноября и подавно. Наконец, со мной связался управляющий замка. Увы, новости меня не обрадовали. В агентстве сказали, что ничем не могут помочь. Они, видите ли, не занимаются проблемами родственников своих подопечных. Демьян Галин сейчас на съемках, беспокоить его нельзя. Информацию они передадут, но позже. То есть освободится ь соседушка не раньше д е с я т часов, и еще неизвестно, как быстро до дома доберется. «О, зла не хватает!» Отбросив телефон на диван, воскликнула я. Очень захотелось что-то разбить, прямо руки чесались. Я с трудом сдержала себя. Вещи ведь не виноваты, что в агентстве работают такие эгоистичные, лишенные даже проблесков эмпатии идиоты. Сделав дыхательную гимнастику и немного успокоившись, Я присела на диван рядом с мобильником. «Свяжитесь еще раз. Выйдите на директора», — написала управляющему. Пытались трижды. Ответ одинаков. Тут же пришел ответ. Вновь в волной всколыхнулись непонимание и гнев. Как это они не могут помочь? Это должна быть их проблема, а не моя. Помнится, я читала интервью Геннадия Юрьевича Серафимова, где тот распевался соловьем, что его агентство — одна большая семья и бла-бла-бла. Конечно, я понимала, что он несколько преувеличивал. Я, может, и пишу сказки, но сама в них давно не верю. Но все же реальность меня неприятно удивила. Разумеется, актерское агентство не б о г о д е л ь н я Помогать всем и каждому не обязаны. Но Демьян Галин — топовый актер, на котором они зарабатывают весьма приличные деньги. Это ведь такая малость. Отправить человека, чтобы он позаботился о девочке, пока ее дядя занят на съемках. И связаться с родителями Демьяна. Эти контакты точно должны у них иметься. Ведь Алена не просто какая-то там седьмая вода на киселе, внезапно свалившаяся на голову. Ее последние 13 лет воспитывали родители Демьяна. Самому парню она должна быть как младшая сестра. А еще я злилась на себя, потому как не понимала, почему так волновалась из-за какого-то подростка. Управляющие в целом и службы безопасности, в частности, сделали для племяшки Демьяна гораздо больше, чем должны были. Даже в комнату отдыха пустили, хотя это являлось нарушением всех инструкций. Ведь посторонних там быть не должно. И доставляло неудобства персоналу. И сколько девочке там сидеть? До полуночи? Решение проблемы возникло в голове внезапно, показалось самым логичным и верным в данной ситуации. Я тут же написала начальнику безопасности и пришла в себя только в холле у лифтов. Хоть м я только думала, когда разрешила девочке подняться на двадцать пятый этаж. Отыгрывать назад было поздно, хотя очень хотелось. Я с тревогой ждала, когда двери лифта разойдутся в стороны и увижу Алёну. Последние годы я старательно избегала общества людей. Это уже превратилось в фобию. Особенно боялась встречи со стариками, больными и детьми. И если с первыми категориями и так было понятно, что некоторые из них долго на этом свете не задержатся, то дети. Страшно узнать, что этому смеющемуся малышу осталось жить лишь пару лет. Когда в холл неуверенно озираясь, вступила Алена, я облегченно выдохнула. Эту девочку ждала долгая жизнь. Одно дело увидеть человека на фотографии, а совсем другое повстречать вживую. Начать с того, что юная племянница моего соседа оказалась чуть ли не на голову выше меня. Нет, я, конечно, и по снимкам понимала, что она высокая. Но не ожидала, что настолько. Через плечо девушки была перекинута длинная светлая коса. Притом брови и ресницы у Алены оказались темными, кажется, от природы. А глаза ярко-голубыми. Очень симпатичная девчонка, которая выглядела, к тому же, на пару лет старше возраста, указанного в паспорте. Даже странно, что такую настоящую русскую красавицу ещё не заграбастал в свои лапы шоу-бизнес. Одета Алёна была просто. Свитер грязновато-коричневого цвета, чёрные джинсы и ботинки. На плечах у девочки всё так же лежал бордовый флисовый плед. На сгибе левого локтя покоилась невзрачная тёмная куртка. А в правой руке Алёна держала ручку довольно объёмного чёрного рюкзака. Пока я разглядывала девочку, та не менее пристально рассматривала меня. Запоздала я, подумала, что вид у меня тоже не самый презентабельный. Из одежды лишь короткие голубые шортики и широкая белая футболка, горловина которой сползла с одного плеча. Не говоря уже о том, что я выбежала к лифту босиком, прическа и вовсе в беспорядке. Свою гриву с утра я забыла даже попытаться расчесать. «Привет», — неловко улыбнувшись, начала я. «Привет, а ты кто?» Перебив, с вызовом спросила Алена. И что тебя связывает с д е м о м Как мило, мы сразу перешли на ты. Кажется, мой облик ввел девочку в заблуждение, и та решила, что мы ровесница. Хотя, может, она со всеми старшими так общается. Соседка. Демьян снимает первую квартиру. Я указала на дверь у себя за спиной. А мне принадлежит третья. Показала на другую дверь. Хочешь сказать твоим родителям? Прищурилась она. Скрестив руки на груди, я, будто соглашаясь, легко кивнула. «Ну не объяснять же этой ершистой девице, что я давно сирота». «Пойдем», — позвала за собой Алену. «Куда?» — подозрительно уточнила та. «Туда». Я направилась к двери под номером два. «А там кто живет?» Не сдвинувшись с места, уточнила девочка. «Никто. Это общая зона отдыха для жильцов двадцать пятого этажа. Ты можешь подождать Демьяна там». Я привычно взялась за ручку так, чтобы большой палец коснулся сканера отпечатков и открыла дверь. Мне передали, что он вернется только ночью. Я могла пустить Алену и в первую квартиру, но по здравому размышлению решила этого не делать. Все-таки там сейчас живет Демьян. Неправильно, без серьезного повода и его приглашения туда заходить. К тому же про девчонку я ничего не знала. А если что-то пропадет, объясняться придется мне». Не то, чтобы я в чём-то подозревала племянницу соседа, просто не хотела неприятностей. Свежо было в памяти, как ещё недавно меня подозревали в краже телефона. Всю службу безопасности на уши подняли. Конечно, между общей зоной и самой квартирой существовал проход. И не факт, что дверь закрыта. Но это уже не мои проблемы. Миновав пустующую прихожую, я проследовала в гостиную. По мере моего продвижения загорались настенные светильники и торшеры, Свет мягкий, приглушенный, как я любила. Давно прошли те времена, когда здесь чуть ли не каждую неделю у с т р а и в а л и званые вечера и деловые обеды. В последние годы в этих помещениях крайне редко бывал кто-то, кроме меня, д я д е с а т и и и еще нескольких человек, которые следили за порядком. «Пульт для управления светом на журнальном столике», — оборачиваясь, сказала я. «Отрегулируешь, как тебе будет комфортно». Алёна замерла в дверях, удивлённо осматриваясь. «Ничего себе!» — наконец выдохнула она. а э т ы же сколько людей на этом этаже живёт!» «Здесь две квартиры, как маленькая ещё раз повторила я. И сейчас проживают только два человека». «И это комната отдыха?» — переспросила девочка. Я кивнула. «А ведь Алёна ещё бассейн не видела и зимний сад». Пожалуй, впервые мне стало несколько неловко, что я так живу. Нет, не стыдно, а именно неловко. Несколько по-новому я взглянула на собственную большую гостиную. Да, так мы всегда её и называли, ибо была ещё средняя и малая. Последняя у меня в квартире. Конечно, я понимала, что живу иначе, чем подавляющее большинство людей. Родители дали мне многое. Оставили весьма приличное наследство, я могла бы ни дня не работать. И при этом ни в чём не нуждаться. поэтому и доходы от писательства отправляла на благотворительность. О том, как живут простые люди, я знала только из книг, статей, фильмов, всевозможных роликов. Плюс размытые детские воспоминания сохранились. Когда-то я жила с родителями в квартире, где было лишь четыре комнаты, а всё лето проводила на селе у бабушки. Но потом родительский бизнес резко пошёл в гору. Мы переехали в жильё побольше, а вскоре вовсе на 25-й этаж замка. а бабушка из родного села перебралась в особняк, расположенный в московском пригороде. Но последние лет пятнадцать я ни в обычных квартирах, ни в так называемых типовых домах ни разу не была. Наверное, в этом и крылась одна из причин, почему я предпочитала писать фэнтези про другие миры. Для описания реальности базы не хватало. И в этом же оказалась одна из сложностей работы над новой книгой. Я ведь решила сделать героиню обычной девушкой, которая работала официанткой. Да вот беда. Жизнь обычной девушки представляла весьма условно. «Чего стоишь? Проходи», — поторопила я Алену. Девочка несколько мгновений переминалась с ноги на ногу, а потом решительно сняла ботинки, аккуратно поставила их в уголок и направилась ко мне. Когда она подошла, я заметила, что её серые носки на пальцах потемнели от влаги. Только этого не хватало. Кажется, ботинки у бедного ребёнка промокли. Я шагнула к племяшке соседа, дотронулась до свитера. Тот тоже оказался слегка влажным. Понятно теперь, почему Алена всё ещё куталась в плед. При том, что в замке тепло, я вполне комфортно себя чувствовала босиком и в коротких шортиках. «Так», — сказала я, — «жди здесь. Тебе надо переодеться. п о п р о б у ю подыскать что-то из своей одежды, что на тебя налезет». Я окинула девчушку с ног до головы критическим взглядом. «Да не надо ничего, уже почти высохло». Не слушая возражений, я поспешила в гардеробную. Задачка предстояла нетривиальная — подобрать одежду для девочки, которая гораздо выше меня, и размер ноги у неё тоже заметно больше. Хорошо, хоть мы обе худощавые. Наконец, выбор я остановила на длинном махровом халате, т ё п л ы й у гольфах, без пяток, футболке в стиле оверсайз и пижамных штанах, которые я как раз намеревалась отдать, потому как ошиблась с покупкой и сшили их на девушку явно более высокого роста. С охапкой одежды я шла по коридору, раздумывая над тем, что неплохо бы соседскую племяшку в горячий душ загнать и горячим чаем с малиной напоить. Когда заметила, что Алёна крутится у книжных полок в моём кабинете. В моей квартире, а не в большой гостиной, куда я её пригласила. Кажется, Алёна с Демьяном не только внешне похожа. Есть у них и ещё одна общая безумно раздражающая черта. Любовь без спроса вламываться на чужую территорию. «Что ты здесь г де...» Слова застряли у меня в горле, потому что девочка обернулась. В руках она держала книгу, которую написала я. «Вау! У тебя новинка! Она же только вышла! Тебе тоже нравится Лина а р о Спросила Алена.